На следующее утро Яков, поговорив с сыном, подозвал Ивана и выдал при нем Яну деньги. «Надо бы нашему гостю действительно купить еще чего-нибудь. А то заносит эту ценную одежду до дыр. Да и постирать ее уже стоит. Купите ему пару новых брюк, рубашек там, ну и трусов, носков. Зайдите к Томашу на Ольшовой набережной. Он тебе скидку даст, если скажешь, что от меня. Это подарок», — добавил он для Ивана. «Вычитать из твоего жалования не буду». Дарья встретила их на улице, у выхода. «Пока все тихо. Инквизиторов не видела», — сообщила она. На сей раз девушка была одета в темно-серые брюки и серую блузку, поверх которой накинула темную кожаную короткую курточку. Иван с удивлением заметил, что в ярком солнечном свете ее темно-коричневые волосы иногда искрились с сединой. Многие волоски на концах были серебристы-серыми. То ли она так хитро окрасилась, то ли действительно рано посидела. А может быть, ему только казалось, что Дарье 16 лет. А на самом деле она намного старше. Вела она себя очень по-взрослому. Кто тут их с этой силой разберет? Купить белье и рубашки удалось быстро. Но вот со штанами для прохладной погоды оказалось все сложно. Джинсов или похожих брюк тут, естественно, не было а какие-то мешковатые шаровары с начёсом, которые ему предлагал продавец, он постеснялся бы на себя надеть. Тут его выручила Дарья. Шепнула что-то хозяину лавки, и тот вынес из кладовки комплект тёмно-коричневых кожаных штанов с такого же цвета курткой. Так в Москве одевались разве что байкеры, но ничего лучше в магазине не нашлось. К этому комплекту Дарья сняла с вешалки чёрную рубашку из тонкой дорогой ткани, Иван надел все это и осмотрел себя в зеркале. Вид был непривычный, странный, но вместе с тем смутно знакомый. Тут он вспомнил. Именно так был одет незнакомый мужчина в его сегодняшнем сне, разве что на его куртке были поверх нашиты защитные железные пластины. Одежда была ему впору и выглядела, по его мнению, даже слишком круто, с претензией. Когда он вышел из примерочной, то Ян показал ему поднятый вверх большой палец, а Дарья удовлетворенно кивнула. — Не снимай, — посоветовал Ян. — Прячь свою старую в сумку и так иди. — Хорошо. Сейчас только телефон переложу. Иван полез в карман джинсов и, вытащив смартфон, собирался было сунуть его во внутренний карман куртки. — Это что такое? — заинтересовалась Дарья, И неожиданно быстрым, еле уловимым движением выхватила гаджет из его рук. «Это такое устройство из моего мира. Тут у вас не работает так, как должно. Связи-то нет, но кое-что оно еще может». Ивану захотелось похвастать перед друзьями хоть чем-то из своей прошлой жизни. «Только давайте сначала расплатимся и выйдем, а то вон лавочник уже косится. На улице покажу». Они отошли подальше от магазина, и присели на ограду набережной. Иван включил смартфон. «Ой, страсть какая!» испуганно отшатнулся Ян, увидев на экране обои с чужим. «Это у вас такие водятся, да?» почему-то радостно воскликнула Дарья, приникнув к экрану. «Нет, это фантастика. Ну, то есть типа сказки, но для взрослых. Когда придумывает то, чего не бывает на самом деле. У нас фильмы такие делают. Это чудовище как раз оттуда». — Фильмы? — переспросил Ян. — А, сейчас покажу. Иван включил им кусочек из скачанной серии про чужих. Дарья даже потребовала один отрывок, там, где чужой был виден в полный рост, проиграть несколько раз. В остальном гаджет их не впечатлил. Как средство связи он не работал. Многочисленные приложения были им совершенно непонятны. Для них он остался чудесной коробочкой, показывающей картинки. Самое большое впечатление оставил именно фильм. «Хороший зверек», — задумчиво сказала Дарья, — «полезный».